Ах, я и забыла. Флорина просила меня уговорить вас сделать ей милость. Да, да взять ее в служение. А. Вы знаете, как верно она наблюдала за вашей несчастной племянницей. Я думаю, ее можно наградить таким образом. Она тогда еще больше к вам привяжется. А. Да и я буду очень благодарна. Если она вас хоть сколько-нибудь интересует, дорогая матушка, то все уже решено. Я беру ее к себе. Пожалуй, она мне будет даже полезнее, чем я думала. тысячи благодарностей за вашу обязательность, дочь моя. Не забудьте, завтра в два часа у нас долгое совещание. Я буду аккуратна, матушка. Только, пожалуйста, сегодня ночью удвойте надзор. Это охранит нас от большого скандала. Почтительно поцеловав руку настоятельницы, княгиня удалилась через большие двери кабинета, выходившие на главную лестницу. Через несколько минут другим боковым ходом в ее кабинет вошла Флорина. Она с боязливой униженностью подошла к матери перепетуя, которая сидела у стола. Вы не встретились с княгиней Де Сен-Дизье? Нет, матушка, я ждала в коридоре, выходящем в сад. Княгиня берет вас к себе на службу сегодняшнего дня. Меня, матушка? Но ведь я... Я попросила ее от вашего имени. Вы согласны? Но... Матушка, ведь я вас просила. Я говорю вам, что вы согласны. Я согласна. Я отдаю вам это приказание от имени господина Родена. Я так и предполагала, матушка, на каких же условиях я туда поступаю? На тех же, как и к ее племяннице. Итак, значит, я должна буду делать тайные донесения о поступках княгини. Да. Вы должны все замечать, все запоминать и обо всем давать отчет. Хорошо, матушка. Особенно старайтесь подмечать все, что касается общения между княгиней и настоятельницей Сакракер. Принимайте во внимание все. Необходимо оградить княгиню от вредных влияний. Я буду повиноваться, матушка. Вы должны будете постараться узнать, зачем сюда доставили, да еще с такими наставлениями насчет строгого содержания двух девочек-сирот от госпожи Гривуа, доверенной княгини. Слушаю, матушка. Кроме того, старайтесь внимательно наблюдать за всем. Впрочем, завтра я дам вам особые инструкции еще по другому вопросу. Хорошо, матушка. Если вы будете как следует вести себя и верно станете выполнять мои наставления, то я скоро возьму вас от княгини и помещу домоправительницей к одной молодой новобрачной это будет прекрасное и прочное положение, конечно на тех же условиях Итак вы поступаете к княгиня по личному желанию слышите буду помнить матушка А что за горбатую девушку вы привели с собой? Несчастное существо, лишенное всяких средств к существованию. Она не глупа, воспитана выше своего положения, хорошая, белошвейка и нуждается в работе. Я сегодня собрала о ней сведения, они превосходны. Она горбатая и безобразная? Нет, лицо у нее довольно интересное, но она действительно плохо сложена.